Я любила еще одну чашу, мягкого, глубокого мандаринового цвета, сплошь покрытую узором, напоминающим «Юнион Джек». Я лопалась от счастья, и Макс тоже, и даже Джон по-своему в более сдержанной манере. Но как же мы работали с момента этой находки до самого окончания сезона? Той осенью я много занималась дома, чтобы соответствовать уровню, Я даже посещала местную среднюю школу и брала уроки у очаровательного маленького человечка, который никак не мог поверить, что я так мало знаю. «Похоже, вы никогда не слышали, что существует прямой угол», — неодобрительно заметил он как-то. Я признала, что так оно и есть, не слышала. «В таком случае мне будет трудно объяснить вам материал», — сказал он но я все-таки выучилась делать замеры и подсчеты и зарисовывать предметы в две трети их натуральной величины или в другом нужном масштабе. И вот настал момент, когда я должна была приложить полученные знания на практике. Работы было столько, что ее никогда бы не переделать, если бы свою лепту не внес каждый. У меня, конечно, времени на все уходило втрое больше, чем у других, Но Джон помогал мне, так что кое-какую пользу приносила и я. Максу приходилось с утра до вечера торчать на раскопках. Джон все это время делал зарисовки. Покачиваясь, он выходил к ужину со словами. «Думаю, я скоро ослепну. У меня болят глаза, и так кружится голова, что я едва стою на ногах. С восьми часов утра без прерыва рисую, как проклятый» и после ужина нам всем придется вернуться к своим занятиям, — добавлял Макс. И этот человек обещал мне здесь каникулы, — притворно сокрушался Джон. Это тот самый человек. в знаменование окончания сезона мы решили устроить скачки. Такого здесь еще никогда не было. Мы приготовили разные чудесные призы. Участвовать мог каждый, кто пожелает. Вокруг этой затеи шло множество толков. Начать с того, что кое-кто постарше и посерьезнее опасался, не уронит ли он своего достоинства участием в таком мероприятии. Достоинство считалось важной вещью. Соревнование с более молодыми людьми, быть может, с безусыми юнцами для уважающего себя мужчины, для человека состоятельного, было чем-то сомнительным. Но в конце концов все приняли предложение, и мы обсудили детали. Дистанция составляла 3 мили. Участникам предстояло пересечь реку Хосор за Ненавийским холмом. Строго определили правила, которые никто не имел права нарушать. Запрещалось таранить и отталкивать друг друга, выбивать из седла, подсекать или делать что-либо подобное. Хоть мы и не очень рассчитывали, что правила эти будут соблюдаться, все же надеялись, что опасных происшествий избежать удастся. Пришедшего первым ожидал приз в виде коровы с теленком, второго — овца, третьего — коза. Было несколько призов помельче — куры, мешки с мукой и лукошки с яйцами, от сотни штук до десятка. Всем участникам полагалось по пригоршне фиников и столько халвы, сколько каждый сможет унести в двух ладонях. Заметьте, все эти призы обошлись нам в 10 фунтов. Были же времена.